Глава третья. От воды и духа. Первое. Я не бывал в Диком Уэльсе, как называют северную часть этой страны, только смутно помнил, что оттуда происходят мои предки Гилмартины. Мне знакома лишь граница Уэльса с Англией, как-то школьникам меня привезли туда на выходные. Почему же я сразу узнал этот горный пейзаж, Причем с такой уверенностью, будто мне показали Италию или Францию, хорошо известные мне страны. Но как только на экране появились кадры третьего фильма фестиваля Гоинга и второго фильма моего личного, как я уже уверился, фестиваля, я тут же понял, что это дикий Уэльс. Я сижу рядом с Гоингом, невидимой и неощутимой, и жажду узнать что-нибудь еще о судьбе Анны Гейдж и ее детей». Этот фильм, судя по всему, современный, так как сквозь название и титры просвечивают сцены действия, ну, как и раньше, этот показ, несомненно, предназначен лично для меня. Нюхач смотрит что-то совершенно другое. Его фильм — совершенно удивительная вещь под названием «Тени забытых предков», работа великого советского режиссера и диссидента Сергея Параджанова. Но в том, что вижу я, нет ничего от «России». Без сомнения, это Уэльс. Есть ли тут какая-то скрытая связь? Неужели мне показывают фильмы, каким-то образом приспособленные к моим посмертным нуждам? Похоже, что так. Другого объяснения я не вижу».